Амин. Лучше стало только через несколько часов сна. Как провалился в него, я не помнил. Да что там? Даже о том, как поднимался к себе, я помнил смутно. Только кажущуюся бесконечной дорогу. Ночь пришла, как никогда холодная. Но я всё равно раскрыл балкон Настежь и стоял, глядя в черноту. Никакого конька. Только горячий чай. Зарима оставила поднос молча, поклонилась напоследок и ушла, ещё более незаметная, чем всегда. Ветер принёс шум воды. Порой было слышно, как несёт свои воды вниз горная река. В жаркие дни она дарила успокоение и помогала утолить жажду. В такие ночи, как сегодня, превращалась в убийцу. Чем-то она походила на мою жену. Жену. Прошлое. Согласен. Сабина посмотрела на меня из-под ресниц. Её лицо скрывала полупрозрачная белая вуаль. Я взял её руку и буквально надвинул на палец кольцо. А твоё согласие меня не интересует, сказал я тихо, чтобы слышала только она. Поймал на себе её взгляд. Объявляю вас мужем и женой, произнесла приглашённая в особняк регистратор. Теперь можете поцеловать невесту. Я притянул к себе новую жену, крепко обхватил её за шею и откинул в упор. В глазах Сабины не читалось ничего. К лучшему. Я смел поцеловать её губы. Сладкие, тёплые. Она не ответила. Как застывшая, стояла перед гостями и не шевелилась. Пришлось делать всё самому. Я целовал её, языком задевая язык. Желание вспыхнуло слишком быстро. Ярость разлила меня сильнее прежнего. Ты запомнишь нашу первую брачную ночь, прошептал я ей в губы. Запомнишь навсегда, клянусь. Судорожный выдох, обеспокоенный взгляд. Я отвернулся. Я взял эту женщину, объявил я гостям. Навсегда. Теперь она моя. Настоящая. Чай был сладковатый. Сколько раз его мне заваривала Сабина? «Идиот!» — процедил я в темноту. Стоило додуматься раньше, но кто бы мог подумать, что наивная девочка, таращившаяся на меня темными вишнями глаз из-под пушистых ресниц, осмелится на такое. Сколько у нее еще скрытых талантов? О чем я еще не знаю? Я поморщился. Умей с ней было бы спросить, что я знаю. Неукротимая, дерзкая. Своин ровная. Но мысленно говоря, жена другую я не представлял. Нет, чёрт возьми. Когда женой я перестал считать Лейлу? В доме было пусто. Сабина сказала, что это тюрьма, прежде всего для меня самого. Пожалуй, не так далеко она оказалась от истины. В дверь постучали, и я, обернувшись, наткнулся на Захара. Нашёл? Нет, ответил он. Почему-то другого я и не ждал. В прошлый раз мне понадобилось больше 3 лет. Сколько я буду искать её теперь? День? Год? 10? Это не имело значения. "Судя по всему, она уехала на другом автобусе", продолжил Захар. "Сама очевидность. Может, всё же отправить его пасти овец в горах? И если не смог по горячим следам отследить женщину, какой от него упрёк?" Я осмотрел его взглядом. Нет. Сабина не просто женщина. Она моя жена. Осознанно или нет, я выбрал именно её. Осознанно или нет, об этом мне ещё предстояло подумать. Зачем ты пришёл? Новостей у тебя нет. Так какого дьявола ты тут делаешь? Найдёшь мою жену, доложишь. Раньше не появляйся у меня на глазах. Он стиснул зубы. Но с места не сдвинулся. Молчал секунд 10. У меня для вас важная информация, Амин. Вы должны знать,